Глава шестнадцатая Все человеческие судьбы Слагаются случайно В зависимости от судеб их окружающих. Так сложилась и судьба моей юности, Определившей всю мою судьбу, Как в старинных стихах. Мне возвращен был кров родимый, Дарован мир степной глуши, Привычный быт, и круг любимый, и жар восторженной души. Почему я возвратился под этот кров? Почему бросил гимназию? И была ли бы моя юность такой, какой она была, И как сложилась бы вся моя жизнь, не случись этого, На первый взгляд, ничтожного события? Отец иногда говорил, что я бросил гимназию по причинам совершенно непозволительным в своей неожиданности и нелепости, просто по вольности дворянства, как он любил выражаться, бронил меня своенравным недорослям и пенял себе за попустительство этому своенравию. Но говорил он и другое. Суждения его всегда были крайне противоречивы. То, что я поступил вполне логично... Он произносил это слово очень точно и изысканно, сделал так, как требовала моя натура. "Нет", говорил он. "Призвание Алексея не гражданское поприще, не мундиры, не хозяйство, а поэзия души и жизни. Да и хозяйствовать, слава богу, шнее, чем». А тут кто знает, может, вторым Пушкиным или Лермонтовым выйдет самом деле многое сложилось против моего казенного учения. И та вольность, которая была так присуща в прежние времена на Руси далеко не одному дворянству, и которое немало было в моей крови, и наследственные черты отца, и мое призвание к поэзии души и жизни, уже ясно определившиеся в ту пору, И, наконец, то случайное обстоятельство, что брата сослали не в Сибирь, а в Батурино. Я как-то сразу окреп и возмужал за последний год пребывания в гимназии. До этой поры во мне, думаю, преобладали черты матери. Но тут быстро стали развиваться отцовски. Его бодрая жизненность, сопротивляемость обстоятельствам той чувствительности, которая была и в нем, но которую он всегда бессознательно спешил взять в свои здоровые крепкие руки, и его бессознательная настойчивость в достижении желаемого его своенравия. То весьма в сущности неважное, что произошло с братом, и что казалось тогда всей нашей семье ужасным, пережито было мной не сразу, но все-таки пережито и даже послужило к моей зрелости, к возбуждению моих сил. Я почувствовал, что отец прав, нельзя жить плакучей ивой, что жизнь всё таки великолепная вещь, как говорил он порой во хмелю, и уже сознательно видел, что в ней есть нечто неотразимо чудесное, словесное творчество. И в мою душу запало твердое решение — Во что бы то ни стало перейти в пятый класс, А затем навсегда развязаться с гимназией Вернуться в Батурино И стать вторым Пушкиным или Лермонтовым, Жуковским, Боротынским. Свою кровную принадлежность, Которым я живо ощутил, кажется, С тех самых пор, как только узнал о них, На портреты, которых я глядел, как на фамильные.